Глава 9. Добрый день, Катя. Бархатистый голос звучал мягко, а по позвоночнику всё равно прошёлся холодок ужаса. Нет. Только не это. Я бросилась к двери, собираясь звать стражу на помощь. Катя, ты не можешь рассказать, что я призвал тебя в этот мир и как мы встретились с тобой в первый раз? Или что думаешь, что я тебя убью? Могу. Ещё как могу, разомкнула губы, но горло сковало спазмом. "Кاينства, дорогая Кати", произнёс Брейл тихо. Взмах руки, и алая вспышка ударила по дверям раньше, чем я успела их раскрыть. Что-то заскрепело, и двери стали совершенно неподвижны. Я потянула за ручки, но ничего не получалось. "Люблю этих малышей", мужчина показал мне пустой пузырёк из-под магического зелья. Очевидно, свою порцию он тоже выпил. Я упомянул нашу встречу, и Таинство уже считает, что эта информация не подлежит разглашению. На помощь! Новый крик застрял в горле. Вот же зараза. Вот и пей после этого всякую дрянь. Отчаяние душило, смыкая свои мерзкие руки на моей шее. Катя, думаю, тебе стоит успокоиться, предложил Брайл, и мы поговорим. О чём? Тихий вопрос. И связки вновь меня слушаются. Уже что-то. Но стоит попытаться прибавить громкости, как возникает ощущение песка в глотке. Боюсь, ты неверно истолковала нашу первую встречу. Мужчина развёл руки в стороны. У вас нож в руке, не могла не заметить я вслух. Чёрт, у меня же тоже есть. Кинжал спрятан в сапоге. Судорожно задрала юбку, чтобы дотянуться до того, что может послужить защитой. После я вскинула голову, сдула упавшую на лицо прядь волос и приготовилась защищаться. В конце концов, я ведь уже один раз побеждала. Я вижу, ты принесла мой кинжал. Мужчина с едва заметной проступающей синевой в волосах улыбнулся. Не подходи ко мне. Катя, я не собираюсь причинять тебе вреда. Ну, конечно. Просто хотела вернуть то, что принадлежит мне. Для начала. Броил опустил свой клинок, перехватил его за лезвие и протянул мне. Если тебе хочется иметь при себе оружие, я готов предложить замену. Это странно. Я так понимаю, что у меня есть что-то, что нужно Броилу? И если оригинальный кинжал необходим магу не для того, чтобы принести меня в жертву, Почему бы не обменять его на возвращение домой? Вы пытались убить меня на той поляне, напомнила я Брайлу небольшую, но весьма существенную деталь. У нас просто возникло недопонимание, Маквнай расплылся в улыбке. У меня и так к нему доверия нет, а после подобных слащавых жестов сложно трактовать ту ситуацию двояко. Я старалась не моргать. Мало ли Брейл ещё раз махнёт рукой, что-нибудь наколдует. Катя, и ты пойми меня правильно. Я проводил сложный ритуал, отнявший у меня практически всю энергию, и не знал, с кем или с чем столкнусь. Мак отошёл к статуе и опустил кинжал на постамент. Я надеялся призвать великую силу. Помню, помню. А получилось я. Да, именно. Брейл, кажется, чему-то обрадовался. Похоже, думает, что я начала ему верить. И вы не собирались нападать? Я готовился к различным исходам нашей встречи. Тебе напомнить, что именно ты меня атаковала? Я? Ну, в принципе, если подумать, как бы да. Правда, совесть по этому поводу упорно молчит. Инстинкт самосохранения в любом случае сейчас у руля. Я Я вам не верю. Твоё право, но я хочу попросить у тебя помощи, Катя. У меня Что здесь происходит? Броил не выглядел так, словно пытается заговорить мне зубы. Ладно, на поляне он может правда оказался истощён, но сейчас мужчина колдовал, я это видела. Хотел бы напасть, я бы уже валялась здесь без сознания. Огнекрылый броил кивнул в сторону статуи. известный шутник, к сожалению. Тем не менее, его волей ничего в нашем мире не происходит просто так, и раз ты здесь, значит, я получил то, что просил. И то, что Аскхар снова привёл тебя ко мне только лишнее тому подтверждение. Вот как значит. Простите, но вы говорите как какой-то фанатик. Допускаю, что там, откуда ты родом, это действительно может быть так. Брайл поправил полы своего многослойного плаща, чтобы сесть в ногах своего бога. Скажи, там, откуда ты прибыла, есть магия? Хм, нет, насколько я знаю. Почему я до сих пор говорю с ним? Почему постепенно опускаю кинжал и начинаю испытывать неловкость за своё поведение? Мужчина, сидящий на полу у статуи и складывающий пальцы в непонятном жесте, растерял ту мрачность, что я в нём видела раньше, или хотела видеть. Нет, конечно, я не готова взять и расслабиться, но хотя бы выслушать. У нас тоже не было до того, как нам явился Огнекрылый. Он прожил с нашими предками больше 100 лет и не состарился ни на один день. Он стал отцом первых драконов определил наших правителей и избранных научил пользоваться магией. Что-то избранных в этом мирке становится всё больше и больше. Я-то, блин, здесь причём? Грубо, но мне кажется, сейчас можно. Я уже сказал. Мне нужна твоя помощь. Я сейчас закричу. Хотя нет, бесполезно. Так докину чем-нибудь в этого трепача. Я. Давайте сразу к делу. Я просто хочу вернуться домой. И названья великой силы не претендую. Не хочу. Могу это сделать, но за одну маленькую услугу. И я закатила глаза к потолку и тихо застонала. Допоняла да я уже, что здесь никто ничего не делает просто так. Это раз. А во-вторых, всем постоянно от меня что-то нужно. Может, это моя суперсила? Хреновенька. Ты должна будешь убить принца Дариоана. Что? Что? Вы вы в своём уме? Как такое вообще предлагать можно? Ах да, таинство. Я даже не смогу рассказать Дариоану о планах его верховного мага. Никому не смогу рассказать. Да если бы и могла, кто бы поверил? Катя, я пытаюсь объяснить тебе, Огнекрылый связал магов с императорской семьёй. Брайл склонил голову. Мы, верные слуги, вынуждены покоряться одной семье. Захотелось свободы, да? Я нервничала. Пальцы подрагивали, сердце готово было разорваться. никому нельзя верить. Напомнила себе золотое правило выживания в этом мире. Не свободы. Я хочу защитить Антрайн. Принц Дэрион Мужчина растёр лицо ладонями. Монстр, которому нельзя позволить дорваться до власти. Я не верю, что можно испытать, услышав подобное. Что нужно испытать? Отрицание, сомнение. Я ощутила страх. Своими колкими ледяными лапками он неспешно продвигался по ногам, по спине, по шее, пока не добрался до головы. Пока не зашевелились волосы, пока не осел в сердце. Броил в рёк, требовало прокричать сознание. Но я молчала, потому что представить себе не могу, что будет, если сейчас Макс скажет про девушек. Могу тебя понять, кивнул Броил отрешённо. Принц Дарион всегда умел найти подход к кому угодно. Несколько улыбок, немного шуток, отличное качество для будущего политика. Слишком хорошо, чтобы быть правдой, не так ли? И Брайлвна ферстёрлицу ладонями. Кати, Дарион сможет стать лишь кровавым тираном, который уничтожит всё то, что создавалось сотни лет. Это очень похоже на обычный заговор. Давайте без меня, а? Я же не обязана соглашаться. Я всего лишь хочу домой, а не менять политический строй в империи. Но ты явилась сюда ради этого? вскрикнул Брайл, теряя спокойствие. Высшие силы послали тебя сюда? Нет, вы указала я на мужчину кинжалом. Вы хотели кого-то призвать, но получили меня по ошибке. И не надо свою оплошность превращать в мою головную боль. Допустим, кричать было не обязательно, наверное, но что-то нервишки сегодня шалят. Как-то мир этот на меня плохо влияет. То воровать лезут, то в заговоры попадаю. 13 девушек. После его возгласа броила в зале повисла гробовая тишина. Кажется, у меня даже сердце перестало биться. 13 девушек Кати, повторил Мак уже спокойнее. С тяжёлым вздохом он поднялся и погладил статую своего бога, словно этот жест принесёт удачу. Прикосновение длилось всего секунду, ведь раскалённый камень мог оставить ожоги. Он убил уже 13 девушек, насколько я знаю, причём трёх последних прямо здесь, во дворце. Не может быть. Слова, которые произнёс его отец, когда совет впервые озвучил проблему. Но со временем даже до него дошло осознание. Нет. Нет, нет. Схватилась я за голову. Навир говорил о пропавших фаворитках. Думай, Катя, думай. Дракон говорил? Они в сговоре с Броилом? Зачем тогда выдавать свою драконию принцессу за того, кто не станет императором? Нет. Принц Дарион единственный наследник. Броил подошёл ко мне опасно близко, но я не придала этому значения. Дарион Да как так? Почему? Я не хочу верить. Император решил, что всё это лишь ошибки, случайности, и что брак расставит всё по своим местам. Брайл хмыкнул. Никаких новых девушек с момента заключения первого предпомолвочного контракта. Потом отбор, затем свадьба на девушке столь высокого положения, что Дарион не осмелится переступить черту. только удар от другой план. Взять простушку, которая очень быстро пропадёт, и корона на месте, и больше никакого контроля. Боже, Катя, во что ты ввязалась? Только появилась ты, повторил мою мысль Броил. Девушка, которую можно выдать за принцессу. Кажется, я побледнела. Во всяком случае, кровь моя точно куда-то исчезла. Я чувствовала себя пустой внутри. Но даже до тебя Дарион потратил 16 недель, чтобы найти подходящих ему кандидаток, тех, кого не жалко, насколько я понимаю. Ни громких имён, ни настоящего влияния, кроме одной. От сестры Ренгара принцу отказаться не удалось. Это всё какой-то бред, прозвучало как последний довод беспомощности. Бред это надежда нашего императора, что женить бы сдержит у человека жажду крови. Дарион, намного можно закрыть глаза, но когда в одном человеке скапливается столько принцип перестанет убивать лично, но не остановится в своих стремлениях. Брайл подошёл к стене, на которой была прорисована огромная карта. Наследник престола уверен, что драконы, указал он на огромную область со скалами, лишь тупой скот, пригодный в качестве прислуги. А наши ближайшие союзники, Брайл перевёл руку на Мьернирн. простые торгоши, недостойные независимости. Катя, разве ты не понимаешь? Я больше ничего не хочу слышать. Так много вопросов, так Нет, я не могу. Я не могу, произнесла я для Брайла. Я Мне нужно подумать. Я хочу услышать, что это всё ложь, но не могу подобрать к чему придраться. Мозг ищет зацепки, подсказки, хоть что-нибудь, чтобы чтобы не бояться вернуться в свою комнату, чтобы не думать о том, как теперь говорить с Дарионом, не расспрашивать про планы и предполагаемые смерти девушек, не быть в состоянии предупредить о заговоре. Какую сторону выбрать? Я не хочу выбирать. Это не моя проблема, не моя. Не. Ты не можешь просто отказаться. Брайл вновь повысил голос. Оскэр, это ваши, а не мой. Я развернулась и направилась к двери, мысленно молясь тому самому Оскхару, чтобы дверь оказалась не заперта. И мне повезло. Брайл не стал удерживать. Толкнула одну из створок, и та послушно распахнулась. В коридор я практически вылетела и тут же наткнулась на Навира. Дракон смотрел на меня гневно и громко сопел. Вообще не вовремя. Предупредила я с максимальной строгостью. Если ещё Иоанн сейчас ко мне прицепится, то я за себя не ручаюсь. Ты не можешь, попробовал произнести Навир в своей грозной манере, но я перебила его. Я сказала: "Не сейчас", рыкнула я, сжимая зубы доскрежета. Суперсил и АУ, самое время чем-нибудь эффектно грохнуть. Нет? Ну и ладно. Спасибо, блин, большое. Завтра Заметив, что навирс снова пытается открыть рот на грубилой основу, "Сегодня, чтобы я тебя не видела и не слышала. Мне и так есть о чём беспокоиться".